за помощью к Танту. Стражники шли за Аяром все тем же размеренным механическим шагом. Теперь они оказались в хвосте большой пестрой толпы, направлявшейся в сердце пустоши. На севере возвышалась горная гряда, обрамлявшая зеркало. Но теперь оно ничем уже не могло помочь Аяру. Дорога была тяжелой. Машины медленно ползли, по мягкой почве увязая и оставляя за собой глубокие борозды. Это место, очищенное, освобожденное от зла наводнением, изливавшимся из зеркала, все же оставалось пустыней, как некогда разъеденной заразой, а теперь высохшей до скелета тела. Вперед и вперед! Летающее существо парило над людьми и машинами, то исчезая, то возвращаясь снова. Возможно... Мнимые Ифты и Вайты до сих пор бродили по этой гнилой земле, но сейчас их не было видно. Аяр перестал сопротивляться. Он решил беречь силы. Может быть, позже представится удачный случай. Сознание его было сухо и настороженно, оно тщательно фиксировало окружающее. Время близилось к полуночи. Бледная луна казалась необычно далекой. Для инопланетников, пожалуй, эта тьма была... Вовсе непроницаемой, но, видимо, цель их, объединявшая, их равнодушными к смене дня и ночи. Порой то один, то другой из них соскальзывал в колею, но тут же вставал и продолжал свой путь, будто не замечая падения. Бояр размышлял, если один, или еще лучше оба его стража, потеряют равновесие, быть может, удастся затянуть их в какой-нибудь... В заполненную грязью канаву. Он напряженно взглядывался в местность, по которой они шли. Опыт научил его бесполезно пытаться изменить направление движения стражников, но не сможет ли он сбить их с толку, отклонившись в сторону хотя бы на шаг. А вот и вторая остановка. Стражники будто по сигналу обошли застывшие машины. Теперь в ситуацию, в какой раньше находился грузовик, попал корчеватель. Молчаливая толпа окружала застрявшую машину и пыталась на руках вытащить ее из грязи. Аяр оцепенел. Один из толкавших упал под гусеницу, но стоявшие рядом словно не замечали его падения и продолжали свое дело. Машина медленно тронулась с места и... придавило упавшего тогда люди отошли в сторону вяло опустив руки их лица были пустые а глаза словно устремлены в какую-то далекую точку корчеватель набрал ход и пошел дальше грузовик двинулся за ним люди тоже пустились в путь человек попавший под корчеватель не издал ни звука если фальшивые ифты роботы то в кого превратились те кто прежде были людьми Отвращение Яра к инопланетникам усилилось десятикратно. Так же, как раньше Кларшем. Память с трудом повиновалась его воле, но Аяр снова и снова пытался пробудить ее. Похоже, Нейл сейчас был сильнее и разумнее Аяра, и пленник смотрел на этих людей и на эти машины глазами Нейла. Психическая заторможенность всплыла в памяти. Но что это по сути означает? Говорят, есть наркотики... Делающие живого человека безмозглым роботом, но они так ослабляют волю и рефлексы, что новое существо приходится насильно заставлять есть, спать и выполнять другие присущие живому организму действия. Кроме того, эти люди не принимали наркотиков, во всяком случае, тех, что вели его сейчас. Левой, правой, левой, правой. Неожиданно Аяр осознал, что движется в ногу с остальными, как по команде. Но ведь это значило, что он становится похожим на них. Сливается с тем, что ждет. С ларшами. Настаивала другая половина его сознания. Нет, нет, только не ифты. Их мозг устроен иначе, чем мозг ларшей. Нейл, Аяр. Он разрывался между этими двумя живущими в нем. Нейл готов был влиться в размеренно шагающую толпу пленников. Аяр же чувствовал к ним только отвращение... И страх. Стать Нейлом сейчас — это гибель. Надо держаться за сознание Аяра. Да, он. Он Аяр. Аяр из рода Кикик, -Кик, бывший капитан первого круга Ифткана. Ифткан. Ифтсайга. Она лечила его, давала кровь, питала своим соком. Всего несколько дней назад он был един с великими башнями, с лесом, но не с теми, кто методично уничтожал жизнь и красоту. Словно пробившись сквозь дымную пелену к чистому воздуху, Аяр усилием воли освободился от сознания Нейла, готового отдать его во власть того, что ждет. Дальше медлить было нельзя. Каждая минута этого безнадежного пути приближала его к капкану, из которого не выбраться. Он намеренно сбил шаг и все внимание сосредоточил на дороге перед собой. За неимением лучшего он решил воспользоваться для своей цели кустом, что был наполовину выдран из земли колесами прошедшего здесь грузовика. Слева от колеи торчал обломок ветки. Он мог бы зацепить человека где-то на уровне колена. Медленно, уклоняясь в эту сторону, Аяр стал подталкивать своих стражей. Еще немного, еще и Хэнфор случайно. споткнется о торчащую ветку. Какие пустяки питают надежду! Он даже не пытался вырваться, усыпляя внимание стражников. Левее, еще левее. Похоже, все складывалось удачнее, чем он ожидал. Хенфресс брел по глубокой колее, оставшейся от тяжелого грузовика. Стеф — по такой же колее справа. Теперь только Аяр шел по ровному грунту, немного возвышаясь между своими конвоирами. Это давало ему преимущество. Он боялся, что они заподозят неладное и исправят положение. Но, к счастью, этого не произошло. Только бы Хэнфрост не заметил опасности и зацепился за куст. Шаг, еще один. Пора... Сломанная ветка поддела Хэнфреса ниже колена. Удача улыбнулась пленнику. Куст прочно сидел в земле. Хэнфрес пошатнулся и упал ничком. Аяр, что было силы, рванулся назад, выдирая свою руку из захвата Стефа, но молодой пилот держался крепко. Развернувшись, Аяр резко ударил его в лицо. Тот упал. Освободившись, пленник отскочил на два шага, бросился бежать. Каждая секунда была дорога. Он ожидал погони. Видимо, удары падения замедлили их реакцию, так как спустя минуту он понял, за ним не гонится. Куда же теперь? К реке. На другом берегу, который обосновались поселенцы, на север к зеркалу или на юг к морю. На юге, по крайней мере, были его товарищи, по несчастью, возможно... Джервису и Рейзаку ту же удалось бежать. Повернув к югу, Аяр преодолел уже около трети обратного пути, когда неопределенное движение неподалеку заставило его спрятаться в укрытии. Он пытался увидеть или понять по запаху, что ждет его впереди. Быть может, фальшивые ифты и вайты патрулируют берег, однако лая не было слышно. «Не может быть!» — с ужасом прошептал он. Навстречу шел еще один отряд сил пустоши, поселенцы с топорами и прочими инструментами, которые можно было использовать как оружие. Они брели той же размеренной тупой походкой, что и предыдущая партия пленников. И среди них были ифты. Фальшивые ифты гонят пленников». Колонна приближалась. а я узнал лицо ближайшего стражника, Джервис. Значит, и он поддался страшному влиянию того, что ждет. Быть может, в нем победило сознание Пита Сейшенса, и он не смог не подчиниться воле, покорявшей всех остальных с такой неизбежностью. С другой стороны, колонну охранял Лакатат, а ведь он должен был быть сейчас в разведке на противоположном берегу реки. Прячась за высохшим кустарником, Аяр подобрался поближе к марширующим. Прыжок. Его руки схватили за шею ближайшего к нему Ифта, и тот упал. Если Джервис до сих пор находится под влиянием того, что ждет, то теперь он пришел в себя. Резко освободившись от захвата Аяра приемом, известным Питу Сейшенсу на незнакомому Джервису, он свалил Аяра, полностью лишив его возможности двигаться. Лица противников сблизились, в глазах Джервиса вспыхнуло изумление. Он отпустил своего пленника и сел на землю рядом с ним. Быстрым шагом приблизился Локотат. Значит, это были настоящие ифты, не подвластные воле того, что ждет. Бояр вопросительно взглянул на Джервиса и тот успокаивающе кивнул. — Оно не действует на нас, — проговорил Локотат и тут же добавил. Если только не позволять себе помнить о том, что когда-то мы были не ифтами. Но что все-таки случилось? Почему эти люди внезапно превратились в такие вот покорные чужой воли полуавтоматы? Идут, словно по приказу, реку переплыли, как будто с единственной целью достичь этого берега. Чего же хочет ждущие? Стать во главе армии, как мне кажется. И Аяр вкратце рассказал о том, что видел. Машины? Люди? Удивился Локотат. Видимо, тактика ведения войны при помощи лжеифтов оказалась слишком хм, осторожной для него. Похоже, оно решило отказаться от нее и теперь идет в открытую атаку. Джерви встал и окинул взглядом мерно шагающих поселенцев. То, что ждет, собирает воедино. Всех своих слуг, все механизмы и орудия, которые могут пригодиться. «Зачем? Чтобы выкорчевать весь лес, дерево за деревом?» С недоумением спросил Айер. «Соржаться с нами, на этом берегу моря, нас шестеро. Стоит ли ковать топор, чтобы срезать пучок травы?» «Как зачем?» Джервис посмотрел на север в сторону зеркала. Есть еще одна сила, еще один противник, куда более серьезный для того, что ждет, чем мы. Не так давно эта сила нанесла удар, чем и вызвала нынешнюю отчаянную жажду мщения. Нет, эти люди идут не против нас и даже не против леса. Некогда то, что ждет, послало Ларша уничтожить и в ткан, а теперь собирает силы для того, чтобы расправиться с главным, что ему противостоит. «Зеркалом Танта!» Аяр содрогнулся при мысли о подобном кощунстве. В зеркале жила сила, или, быть может, фокусировалась им, но благодаря ей под ее защитой прорастала семя, существовали ифты. Простирал свои несущие прохладу ветви ифткан под ветром зеленых сезонов. Целые столетия сила хранила жизнь на Янусе, Веками по воле того, что ждет, жизни угрожала смерть и гниение, наползала пустошь, неся страх и безнадежность. Теперь, когда Ифтов осталось так немного, а ждущая стала так могущественно, недалека последняя схватка. И уже одна мысль об этом приводила в отчаяние. Из груди Аяра вырвалась забытая песня Глубокой древности у него не было больше меча, но рука гордо поднялась, словно вознося оружие остыреем к небу. Почка набухла и лопнула, зов разбудит ифте к борьбе. Даже лист, поражение опавший, принесет ветви клинки. Локотат оглушительно рассмеялся. хорошо сказано я ты прав лучше умереть в бою чем подчиниться власти того что ждет только еще лучше вмешался джервис жить и знать что именно наши мечи могут и должны сделать защиту танта сейчас мы идем в бой словно калеки лишенные силы и знания наших предшественников всех тех кого мы воли судеб заменили в борьбе Тогда как Ждущая может использовать всю свою память, всю свою власть. Разумеется, надо постараться сделать все возможное. Отныне нам нельзя разделяться. Рейзик ждет на берегу в укрытии. Рана не помешает ему присоединиться к нам. И обязательно нужно взять с собой Илиль. «Беру это на себя», — сказал Локотат. «Хотя уже светает. Скоро день. Время Ждущего». Мы не сможем быстро идти. «Не стоит рисковать», — кивнул Джервис. «По дорогам рыщут лжеифты и вайты, и не исключено, что ждущая поручит наблюдение еще и поселенцам. Вряд ли оно потеряет бдительность, несмотря даже на свой перевес в силе. Так что бежать сломя голову опасно. А если попробовать вдвоем?» Задумчиво произнес Айер. «Нет». Ни в коем случае нельзя распылять силы. Ты, я и Райзек двинемся к зеркалу и будем ждать там столько, сколько потребуется. Не тратя время на поиски дороги к зеркалу, они оставили берег реки и прямо через пустошь направились к зеленеющему пространству, где уже начала укореняться освобожденная от зимней гнили растительность, хотя корни ее еще были по-зимнему сухими. Вот и стена, охраняющая сторожевый путь. Здесь она выше той, что тянулась вдоль лестницы зеркала. Пожалуй, будет по плечо. В прежние времена она надежно сохраняла неприкосновенность дороги от притязаний пустыши. Они быстро перебрались через преграду и с грустью обнаружили, что ее защита ослабла. На узком пути больше не чувствовалось мира, не было ощущения безопасности, и появилось желание как можно скорее спрятаться. Будто некий охотник притаился в засаде, лишь высчитая от удобного момента для нападения. Джервис остановился, не приближаясь к ступеням, ведущего к зеркалу. Товарищи не торопили его. Их было теперь трое. По пути к ним присоединился раненый Райзек. Перед ними встала арка с горящими на ней символами, а Яр помнил его другим. Еще несколько месяцев назад он сиял изнутри ровным зеленым светом, а сейчас знак потемнел и пульсировал. В прошлый раз искра от вспыхнущего меча Яра стала ключом, который позволил им войти в святилище. Теперь они молча стояли, глядя на арку. — Мы все гадали, что такое ждущее, — подумал Аяр, — а теперь пору спросить, в чем тайна зеркала, что движет им и с его помощью общается с ифтами. Аяру были понятны неуверенность и осторожность Джервиса, медлящего у ступеней, как безмерно малы их собственные силы. какими песчинками казались Ифты себе, находясь в центре столкновения двух гигантских противоборствующих воль. Джервис сел, скрестив ноги прямо на дорогу. Лицо его было сосредоточенным, словно он пристально взглядывался в себя. А Аяр знал, что сейчас его друг борется за память, чтобы, отрешившись от сознания Пита Сейшенса, стать всецело Джервисом, бывшим мастером зеркала. Конечно, не так истинным, как раньше, но его преемником. Райзек закрыл глаза и прислонился к каменной стене, отдыхая. Раненая рука его безвольно повисла на перевязи. Айяр не находил себе места. Он в нетерпении ходил вдоль стены и все смотрел и смотрел на пустошь, пытаясь угадать, какую опасность стоит себе серое предрассветное небо. Что это? Крылатый левестник того, что ждет, или флаер из порта? Неужели ему подвластны все машины, или какой-то легкомысленный инопланетник решил разведать обстановку? Не меняя курса, флайер пронесся прямо над зеркалом. Рука яро приподнялась в предупреждающем жесте, но... Летательный аппарат вдруг резко свернул, будто потеряв управление и сменив курс, огибая гору и кратер. Миновав в зеркало, флаер исчез в том же направлении, куда двигался и ночная колонна, идущая ночью. Других признаков жизни по ту сторону стены как будто не было, но восходящее солнце обнаруживало тут, тут, то, то там, на западе, какие-то блестящие пятна. Из-за дальности расстояния Аяр не мог угадать их природу, но блеск был настолько ярок, что слепил глаза. Аяр снова перевел взгляд на стену. Наконец Джервис пришел в себя и смотрел на своих спутников. Солнце поднималось все выше. Их начинал мучить голод. Но все припасы пропали вместе с оружием. Аяр как раз размышлял об этом, когда Джервис спросил. — Ну как, есть там что-нибудь? — Нет. Ждущая копит силы. Мрачно произнес Рейзек, не открывая глаз. «Что будем делать? Пойдем навстречу судьбе?» «Иного выхода нет», — устало ответил Джервис. Ему никто не возразил. Возврата действительно не было. С тех пор, как они приняли в свои руки сокровища, так изменившие их жизнь, с ними не происходило ничего случайного. Теперь они были ифтами и продолжали древнюю борьбу ифтов за существование. «Надо отдохнуть, попытаться уснуть. Я постою на страже», — сказал Джервис. Солнце светило ярко, но часть дороги затеняла стена, и Аяр с наслаждением растянулся в тени, закрыв глаза и задремал. Что ему снилось? Ему все казалось, что это было что-то, способное подсказать ответ на все мучившие их вопросы. Но какой-то толчок разбудил его, разрушив сновидение, и ответ исчез. Это Разик будил его, тряся за плечо. Аяр открыл глаза и вздохнул прохладный воздух сумерек. Затем посмотрел на арку, символ горело ровным, теплым светом, словно вобрав в себя всю необходимую ему энергию. Вокруг чувствовался Такой покой, такая уверенность, что Аяру показалось, будто кто-то еще спокойный и сильный присоединился к их компании, пока он спал. Он оглянулся, Джервиса не было. Рейзик, отвечая на молчаливый вопрос Аяра, покачал головой. Он ушел наверх. Аяр поднялся, намереваясь идти следом. «Наше время еще не пришло», — остановил его Рейзик. Взглянув на символ, Аяр согласился. Над корнем глубоким ветка жива, Лист в голубом огне, В нем холод луны и звезд синева. Меч в руке никогда не изменит мне. Вернется жизнь, ушедшая в бой, И лист заблестит над тихой землей. Песня ошибалась. Однажды мечи уже изменили, И не исключено, что сделают это еще раз. Мысли Нейла вторглись в сознание Яра и смутили его. Но тут за его спиной прозвучало. Поднимайся, лист расти, свет луны в тебе, Серебристый заблестит, в кроне дерева луна, Ночь сажает семена, корень тонок бел. Рейзик умолк. «Ушло!» — сказал он после паузы. «Сила песни во всей ее мудрости. Нельзя разделять ее на слова. Ах, если бы мы все вместе могли спеть легенду о мече Кимоно! Быть может, тогда нам стала бы ясна природа того, что ждет, и то, каким образом Кимоно удалось заставить его дать клятву. Увы, пока нам этого не дано». Аяру казалось странным то, что они задумались над словами песни. Была ли сокрыта в древней легенде тайная мудрость? Весьма вероятно, что Кимон шел когда-то именно этой дорогой, сторожевым путем Танта. А может быть, его никогда не существовало? Видимо, старые песни не могут им помочь теперь. Тем более не могут их разрозненные... отрывки памяти, но в голове его все еще звучали ясные слова, так много значащие для всех ифтов. Мертвый лист голубой оживи, ветер сон с него вечный сорви. Тогда, во времена голубого листа, в золотой век их рода, город Ифткан и сами ифты были хозяевами Януса. Ночь казалась бесконечной. Они сидели и ждали знака, Страдая от голода и жажды, но пытаясь забыть об этих настойчивых требованиях тела, пустошь молчала. Они же заставляли себя вновь и вновь взглядываться и вслушиваться. Джервис не появлялся даже на рассвете. Мучительно хотелось пить. Аяр нашел немного воды в углублении скалы, и они вылезали ее до капли. Все чаще вспоминался животворный сок Ифтксайги. Все чаще приходила мысль о том, надолго ли хватит у них сил и терпения. День протянулся в пустом ожидании. На следующей ночи они услышали шаги. Кто-то приближался с востока. Яр на всякий случай вооружился камнем единственным оружием, предоставленным судьбой. Но тут же отбросил его, услышав знакомый свист. Из-за поворота дороги Показались трое локотат и лиль килмар, каждый нес за плечами небольшой мешок. Они приблизились, и на их лицах тоже упал теплый отблеск сияющего символа.